Глава 17 Алексей бесцельно бродил по холу, поджидая остальных. Некоторое время назад приехал муж Полины Фабио, и произвел на Крапивина исключительно приятное впечатление. Алексей про себя окончательно уверился в том, что Полина и ее муж ни при чем. Такие же слепые звенья в этой схеме, как и Тася. Эх! Простит ли она ему когда-нибудь, что он втянул ее в эту историю? Фабио извинился, что не может составить гостю компании, так как нужно переодеться к вечеру, и ненавязчиво поинтересовался, есть ли у Алексея смокинг. Смокинга не было. Фабио прищелкнул пальцами, и через 10 минут у Алексея имелся полный костюм на вечер. В нем Крапивин напоминал себе Джеймса Бонда, только начинающего карьеру. Пистолета с глушителем под пиджаком нет, а вот диктофон в кармане. Перед расставанием Марта и Виторио снабдили Алексея настоящим шпионским аксессуаром – диктофоном и передатчиком в виде шариковой ручки. Агенты будут находиться на связи, и как только выдастся возможность, сделают свое благородное дело. Алексей гадал, не окажется ли и он после этого в итальянской кутуске и намеревался до того неопределенного момента, как следует насладиться вечером. Впрочем, вряд ли наслаждение продлится, дело даже до фуршета не дойдет. Сразу по приезде в особняк нужно передать кота и ошейники новому хозяину. А там... А там посмотрим. Беспокоиться надо последовательно. Алексей бросил взгляд на часы и тут же увидел движение сбоку. Из коридора, ведущего в жилое крыло особняка, смеясь, вышли Тася и Полина, а за ними следовал Фабио. Невозмутимый слуга, который за то время, что Алексей его видел, не проронил и слова, нёс переноску с котом и ящик с ошейниками. Но Крапивин едва это заметил. Он смотрел на Тасю. В вечернем платье с уложенными волосами и неброским, но эффектным макияжем она совершенно преобразилась. Исчезли очки, делавшие ее похожей на девочку-ботанку. Исчез хвостик. Челка была отодвинута в сторону, открывая высокий чистый лоб. Темно-синяя, с проблесками белого, как море платье, так лежала на тасиной фигуре, что Алексей невольно сглотнул. Он поймал себя на желании. Не ехать никуда, схватить Тасю в охапку, запереться в самой дальней комнате и неделю оттуда не выходить. Сейчас это была не неловкая девушка-птица. Перед Алексеем стояла молодая женщина, грацией и манерами напоминавшая Одри Хепберн. Как можно было так исковеркать ей душу? Как? Приеду в Москву, найду ее бывшего мужа и набью ему морду. «В бетон закатаю на стройке, сволочь!» Не подозревая о кровожадных мыслях Алексея, Тася с улыбкой сделала шаг к нему. Он тоже шагнул к ней, взял за руку и вдруг, склонившись, поцеловал запястье. Таисия зарделась, сделала попытку руку убрать, но Алексей не собирался так просто сдаваться. «Нет уж, если повезет, он ее не отпустит уже никогда». Ты великолепна, произнес он. На тебя даже смотреть больно, такая ты красивая. И Полина, брякнула Тася, розовая от смущения. Алексей едва скользнул взглядом по ее подруге. И Полина, автоматически согласился он. Мы готовы, произнес Фабио по-английски. Отправляемся. Алексей думал, что они все погрузятся в длинный лимузин, который стоял на парковке у дома. Однако Фабио предпочел сесть за руль холеного Мерседеса. Полина устроилась рядом с мужем впереди, а Тасе и Алексею досталось заднее сиденье. И теперь Крапивину очень-очень мешала переноска с котом Мартином, стоявшая между ними. Ему хотелось находиться как можно ближе к девушке, вдыхать ее аромат, сладкий с чуть заметной горчинкой, и прикасаться к руке. Потом... Обещал себе Алексей. Потом, когда все закончится, мы вылечим Соньку, и тогда последовательность. Теперь приходилось себе постоянно об этом напоминать. Присутствие Таси вдруг заставило Алексея утратить ясность мыслей, и это ему не понравилось. Сегодня вечером у него должна быть трезвая голова, закончить эту партию и приступать к следующей. Снова думать, где взять деньги, искать, просить, обивать пороги. Хорошо, если агенты Интерпола сдержат свое обещание. А если нет? Вечер выдался светлый, прозрачный, хрупкий какой-то. Мерседес медленно вырулил с территории особняка на широкую улицу и неторопливо поехал по ней, выбравшись, наконец, на широкую аллею. Флоренция оставалась позади. Загородный дом... Антонио Джентиле, куда они направлялись, находился за городом в Данельзе живописной местности. Туда предстояло ехать около получаса. Однако стоило машине в одиночестве оказаться на сельской дороге. Как неторопливый полет, а Мерседес по ощущениям Алексея плыл над землей на воздушной подушке, настолько плавным был ход машины, прервался. Откуда-то вынурнул уже знакомый Крапивину минивэн, и Алексей, не выдержав, застонал. Взвизгнув тормозами на отличном итальянском асфальте, Минивен преградил «Мерседесу» путь. Тася негромко ахнула, Фабио тихо выругался по-итальянски, и машина остановилась. «Вот идиоты!» — по-русски высказалась Полина. «Чего так гонять?» «Это они!» — пробормотала Тася. «И правда!» Из минивена начали выгружаться уже знакомые Алексею персонажи. Те самые, которые перехватили их на парковке. Но сейчас на лицах бандитов не было и грамма напускной любезности. И самым первым из машины вылез Гриша Басов. Надо же, прилетел, не поленился. Улыбаясь, он в развалочку двинулся к «Мерседесу». И Алексей заметил, что в опущенной руке Басов держит пистолет. Фабио двумя щелчками закрыл все окна и запер машину. Гриша, ухмыляясь, поднял оружие и прицелился в водителя. «Стекло бронированное», — спокойно сказал Фабио по-английски. Держался он невозмутимо. «Не бойтесь, я уже нажал тревожную кнопку». Алексей восхитился выдержкой Полининого мужа. «Надо же, и Мерседес у него в броне, и охрана на кнопке». Да, похоже, семья Манчи не заботится о своем отпрыске. Прежде чем Гриша успел выстрелить, невдалеке послышался вой сирен. Басов растерянно оглянулся. С разных сторон мчались полицейские машины, осыпавшие вечерние поля синими всполохами. Залихватски затормозив, они перегородили проезд так, что минивену деваться было некуда. Русские бандиты, в первый момент растерявшиеся, прыснули в разные стороны, словно напуганные котом Мартином кузнечики. Далеко убежать никому не дали. Действовали полицейские быстро и профессионально. Четверо пассажиров «Мерседеса» молча созерцали сие дивное зрелище. Особенное удовольствие испытывала команда на заднем сиденье. Когда последнего из убегавших бандитов скрутили, один из полицейских направился к машине Фабио. Манчини молча опустил стекло, полицейский наклонился, и Алексей с удивлением узнал в нем Витторио. Тот и виду не показал, будто знает кого-то из пассажиров, коснулся козырька фуражки и заговорил по-итальянски. Фабио что-то объяснил ему, и лжеполицейский полицейский перешел на английский. Я приношу свои извинения. Мы вели облаву на людей, незаконно провезших в Италию оружие. К сожалению, вы оказались у них на пути. Сейчас опасность миновала, вы можете ехать дальше, сеньоры-сеньорины. «Свидетельские показания не потребуются?» Деловито поинтересовалась Полина. Витторио покачал головой. «Нет, у нас и так достаточно доказательств. Однако благодарю вас за желание помочь, сеньора. Это вам огромное спасибо». Мило улыбнулась Полина. Виторио снова взял под козырек и отошел. «Отлично», — подумал Алексей. Интерпол дотянул до последнего момента, а Гриша, не желавший упускать вкусную добычу, пал жертвой собственной жадности. Одна из полицейских машин отъехала в сторону, освобождая Мерседесу дорогу, и Фабио медленно тронулся с места. Когда проезжали мимо Басова в наручниках, лежавшего на капоте, Алексей не удержался. Улыбнувшись, он еле заметно кивнул давнему знакомому. Гриша, кажется, заметил и разоразился ругательствами. «Какая, однако, у вас тут жизнь интересная!» — спокойно произнесла Тася. Алексей поражался ее выдержке. Девушка оказалась втянута в сумасшедший водоворот, но выплывает ведь... Выплывает. Это именно та шоу-программа, которую ты мне обещала, Полинка. Ее подруга засмеялась. Нет, это так, разогрев. Вот приедем к Антонио. Мы с Фабио еще ни разу не бывали у него на приемах. Это тоже наш первый раз. Говорят, у него просто сказочное королевство. Денег куры, не клюют. Привык жить ни в чем себе не отказывая. Полина бросила взгляд на Мартина. Я даже удивлена, что он не самого крутого кота призера себе купил. Я слышала, сеньор Джентиле склонен к эпотажу. Думаю, ему просто не хватило на это фантазии и знаний, заметил Фабио. Впрочем, я тоже не стану судить, мы мало с ним знакомы. Алексей кивнул. И часто у вас такая безопасность на дорогах? Спросил он у итальянца. Фабио пожал плечами. Обычно все довольно тихо. Полина показывала мне ваш русский старый фильм про приключения итальянцев в России. У нас все не так. Никакие львы не станут бегать по городу. А погоню и арест я вообще вижу в первый раз. И при случае скажу спасибо отцу, это он настоял на бронированной машине. Я не понимал зачем. Впрочем, и сейчас не понимаю. Много лет не нужно было. «И пригодилось именно тогда, когда следовало», — мягко заметила Полина. Ради одного этого случая, чтобы защитить нас от человека, который хотел стрелять сегодня. Отец тебя и попросил ездить в такой машине. Да, да, пожалуй, в этом есть логика. Фабио бросил взгляд в зеркало заднего вида. Надеюсь, этот маленький эпизод не слишком огорчил наших гостей. Ничего, сейчас мы постараемся исправить впечатление. На ступеньках дома Антонио Джентиле играл оркестр. Алексей насчитал шестерых музыкантов. Каждый из них был одет в смокинг и выглядел словно наследный принц. Машину оставили на стоянке, передав ключи услужливому ассистенту. Тася подобрала подол своего изумительного платья, а Крапивин ухватил переноску с котом и уже успевший набить ему оскомину ящик. Еще полчаса, уговаривал себя Алексей, еще полчаса и удастся избавиться и от этой штуки, и от этой истории. Правда, при виде дома охватили его некоторые сомнения. Как и предрекал Фабио, особняк оказался роскошен и практически необъятен. Как сотрудники Интерпола намерены сюда пробиваться? Невозможно предсказать, где будет проходить передача алмазов. Скорее всего, в закрытом помещении и не на глазах у гостей. С другой стороны, Антонио делает вид перед слепым курьером, что это всего лишь передача купленного животного. Никто не должен ничего подозревать. Алексей по плану находится здесь для того, чтобы проконтролировать передачу, не привлекая к себе внимания. А затем просто удалиться и получить на счет кругленькую сумму, которой хватит для лечения Сони. «Сонька, Сонька! Нельзя думать сейчас о ней, иначе он совсем расклеится!» «Наверное, нужно передать кота сразу?» — сказала Полина, когда вошли в дом. Тут веселье уже шло полным ходом. Был организован фуршет, сновали официанты в белых рубашках, разносившие шампанское. «Фабио, как бы нам встретить Антонио?» «Я позабочусь». Манчини щелкнул пальцами, подзывая официанта, и что-то ему сказал, тот кивнул и исчез. Появившись буквально через несколько секунд, официант привел с собой неприметного молодого человека, представившегося помощником Антонио Джентиле. Окинув взглядом гостей, помощник расплылся в улыбке. Сеньор Джентиле ожидал вашего приезда. Сеньор и сеньора Манчини, пожалуйста, шампанское и Мартини для вас. «Развлекайтесь, сеньор джентиле побеседует с вами чуть позже. А сейчас он очень просил пригласить к нему русских гостей. Вы не против?» Он одарил Алексея и Тасю еще одной улыбкой. «Позвольте, я помогу вам». И протянул лапу к ящику с ошейниками. Алексей, ловко извернувшись, сунул помощнику переноску. «Лучше кота возьмите, пусть привыкает к итальянцам». «Ха-ха-ха!» У русского сеньора отличное чувство юмора. Ну что ж, идемте. Полина помахала Тасе и подмигнула ей. Большая честь, увидимся позже, Хеффан, дорогая. Да уж, подумал Алексей, сейчас-то веселье и начнется. Они почти сразу оказались на закрытой половине дома. Сюда доносились только отзвуки веселья благородные, аристократические. Струнный оркестр играл что-то нежное. Алексей плохо разбирался в классической музыке, однако эту вещь он знал, знал определенно. Хотелось бы ему потанцевать под нее Стасей. Та шла рядом шурша юбкой и на Алексея не смотрела. Волнуется. Он бы на ее месте тоже волновался. Идти пришлось недалеко. Кабинет, куда привел их помощник, располагался на первом этаже. Окна выходили в сад, и одна створка была распахнута, впуская женский смех, дальние отголоски музыки и еле слышный звон бокалов. Алексей быстро окинул комнату взглядом, продумывая пути отступления. «Никаких путей. Надо, чтобы Тася как можно скорее отсюда вышла». Крапивин надеялся, что диктофон в его кармане работает беспрерывно и исправно, а здесь никаких глушилок не стоит». Марта уверяла, что большая рыба не знает о ведущейся слежке, но Интерпол не всесилен, он может ошибаться. Хозяин дома с улыбкой поднялся навстречу. Это был высокий человек с гривой сидеющих волос. Не молодой лев, да и только. В его осанке и манерах действительно проскальзывало нечто царственное. Гостей он поприветствовал на хорошем английском, Однако долго разводить церемонии не стал. Видно, что не привык тратить время зря. «Так значит, это вы та самая синьорина Валевская, которая согласилась помочь мне и привести в мой дом нового питомца? Очень рад знакомству с вами. Ну а это, как я полагаю, мой кот?» И Антонио заглянул в переноску. Мартин сидел нахохлившись, Алексей его понимал. «Какой красавец! Я познакомлюсь с ним поближе позже. Моя супруга будет счастлива». «Она еще что-то говорила об ошейниках». Джентиле, испытывающий, глянул вначале на Тасю, потом на Алексея. Тот молча поставил ящик на стол. «Прекрасно, прекрасно! Благодарю вас, сеньоре Валевская, вы будете вознаграждены». «Для меня часть награды — это знакомство с вами», — тепло произнесла Тася. Алексей покосился на нее. Таисия лучилась доброжелательностью и оживленным любопытством. Золушка, попавшая на бал к принцу, не может прийти в себя от оказанной чести. Крапивин вдруг развеселился. Обрыв над Волгой вспомнил он. Нет, милая, ты гораздо талантливее, чем думаешь. И однажды ты сама это поймешь, а я тебе помогу. Я в полном восторге. Продолжала щебетать Тася. «Ах, это так волнующе! Приехать в Италию и немедленно оказаться в настоящей сказке! Для меня честью было привести к вам кота. Теперь, когда я увидела ваш дом и познакомилась с вами, я уверена, что коту тут будет очень хорошо. Так я и скажу предыдущей хозяйке». Антонио благосклонно кивнул. Алексей почувствовал, что настала его очередь разыгрывать партию. Сеньор Джентиле, благодарю, что приняли меня. Если у вас есть несколько минут, не могли бы вы посвятить их мне? Я хотел бы договориться о встрече в более приемлемых обстоятельствах, чтобы не отвлекать вас от праздника». «Хорошо», — согласился итальянец. «Марио, проводи сеньорину. увидимся на празднике». «И снова благодарю». Тася изобразила нечто вроде реверанса и следом за помощником вышла из кабинета, даже взгляд на Алексея Никинов. Как только за ними закрылась дверь, Крапивин перешел на другой тон. Рад встрече с вами, сеньор джентльмен. Ваши партнеры из России передают вам привет. То, что вы должны были сопровождать, находится здесь? Итальянец указал на ящик со шейниками. Да, можете проверить. «На самом деле я бы настаивал, чтобы вы проверили. С нашей стороны не должно быть никаких накладок». Алексей скупо улыбнулся. «Сами понимаете, сеньор Джентеле, репутация». «Ваша репутация подтвердится, когда я проверю камни», довольно резко ответил итальянец. Алексей молча протянул ему ключ, и Антонио отомкнул замок, помедлил, а потом откинул крышку. Ошейники переливались». Стразы сияли так, что полностью забивали блеск необработанных алмазов, скромно косивших под кварц. Но Алексей увидел, как вспыхнули глаза Джентиле. Он-то знал, на что смотреть. «Очень хорошо», — наконец произнес итальянец, даже на первый взгляд. «Вы так умело это определяете?» — с уважением сказал Алексей. «Для меня эти камни выглядят странно». Джентиле усмехнулся, Взял из ящика один из ошейников и прикоснулся к необработанному алмазу. «Вы новичок, верно?» Убедившись, что товар прибыл, итальянец заметно подобрел. «Я уже много лет занимаюсь камнями. Хорошие достать не так легко, и, поверьте мне на слово, эти хорошие. Я вижу их качество без всяких экспертиз. Конечно, экспертиза будет, но это завтра. А сейчас можно просто полюбоваться ими». «В каждом из этих маленьких якутских пришельцев скрыт огромный потенциал. Как они возрастут в цене, когда я обработаю их в сотни раз, в тысячи!» «Простите мне, что я задаю вопросы», — задушевным голосом сказал Крапивин. «Однако мне понравились открывающиеся возможности, и я буду стараться стать лучше». Никто из нанимавших меня не смог дать ответа на вопрос, зачем вести камни через границу тайно? Разве не проще их официально закупить? «Новичок!» — вскричал Антонио, неопытный, неоперившийся птенец. И добавил еще что-то по-итальянски. «Купить официально? Какая глупость! Сейчас не время для подобных разговоров. Вы еще не доказали свою полную лояльность, но я вам скажу одно. «Это великое дело, какое мы делаем, да? Официально такие камни никогда не достать. Они бы сгинули в российских хранилищах, позабытые, отнятые жадным государством. А я помогаю красоте прийти в мир. Дайте мне месяц, и они станут настоящими бриллиантами. А теперь...» И тут лопнуло стекло. Тася сидела на скамейке в саду и пинала кончиком туфельки плитку. Надо же, у сеньора Джентиле в саду на дорожках желтое покрытие. Дорога из желтого кирпича все-таки привела Элли к воротам изумрудного города. Все бы хорошо, но где железный дровосек? Хорошо, хоть Татошка никуда не делся. Рядом с Тасей, столбиком, словно альпийский сурок, сидел кот Мартин в ошейнике и на поводке. Тася выпустила его из переноски, потому что больше не могла смотреть, как несчастное животное умещается в этом крохотном замкнутом пространстве. «Свободу попугаем!» «Ну и британским котикам тоже!» На скамейку Тасю и Мартина поместила Марта. Выглядевшая довольно забавно в костюме официантки, сотрудница Интерпола велела девушке сидеть тут и никуда не уходить. В доме и саду творилось черти что! Вечеринка скомкалась, не успев начаться, когда агенты вытащили из кабинета Антонио Джентиле и увезли в неизвестном направлении. Сейчас все, включая гостей и обслуживающий персонал, находились в доме, где агенты отделяли зерна от плевел. То есть решали, кого отпустить с миром, а кого оставить для дачи показаний. А Стаси все было ясно. Таси велели сидеть. «Эх, Мартин!» — пробормотала девушка с тоской, глядя на ярко освещенный особняк. «В кои-то веки мне выпала возможность в красивом платье потанцевать на балу. И, пожалуйста, даже до бала не дошли. Ну что за вселенская несправедливость, а?» Кот, естественно, промолчал, зевнул только. Тася, глядя на него, тоже зевнула. Она так устала, что ей хотелось улечься прямо тут, на скамейке, и к черту приличия». Заснуть окончательно мешало беспокойство за Алексея, Полину и Фабио. Если насчет подруги и ее итальянского мужа Тася была уверена, что их быстро отпустят, то с Алексеем все казалось не таким однозначным. Несмотря на подписанное соглашение, его могут привлечь. Преступление совершенное на территории Европейского союза. Тася даже не знала, насколько это может потянуть, и знать не хотела. Она снова зевнула, прикрывая ладошкой рот, и увидела движущуюся от особняка высокую фигуру. Тася вскочила. Алексей шел по дорожке неторопливо, словно у него не было больше сегодня никаких дел, и, рассмотрев эту расслабленную походку, Тася облегченно выдохнула и бросилась к нему навстречу. Налетела на Крапивина, обхватила руками и выпалила. «Это ты!» «Это я!» согласился алексей и обнял тасю тоже а ты кого ждала я ждала худшего я пессимистка представила как тебя сейчас закатают словно банку с огурцами она почувствовала как алексей пожал плечами ребята из интерпола оказались честными сказали чтоб я шел к тебе на скамейку мне еще придется конечно дать массу показаний но привлекать они меня не будут соглашение честное уф Тася отстранилась, а Полина с Фабио. Их тоже сейчас отпустят. Полина первым делом спросила, как ты, и едва не закатила скандал, что ее драгоценной российской подруге сейчас испортят все впечатление от чудесной Италии. Жди, в ближайшие дни тебе предстоит пережить кучу спа-процедур. Полина намерена избавлять тебя от стресса. Она меня уже от него избавила, не в последнюю очередь тем, что оказалась ни в чем не замешана. «Господи, какое облегчение, а?» Тут Тася обнаружила, что в руке нету поводка и с ужасом обернулась, ожидая увидеть пустую скамейку. Кот Мартин наверняка воспользовался возможностью и убежал в сад. «Котик пропадет, потеряется!» Котик по-прежнему сидел на скамье, всем своим видом выражая презрение к Тасиным недостойным мыслям. «Как ты могла подумать, что я доставлю тебе неприятности? Я хоть раз это сделал? Я тебя хоть один единственный разок подвел? Нет, не блевал, не орал, не изодрал твой чемодан, а мог бы, мог об него так здорово точить когти. Не насыпал шерсти на заднее сиденье в машине твоего нечестного друга? Я терпел лишения, а сейчас у меня еще и все ошейники отберут». «Что за несправедливость? Что я заслужил после этого?» «Ты заслужил все, сказала Тася, пошла к скамейке и взяла кота на руки. Мартин повозился, устраиваясь удобнее. «Я тебе дам сегодня столько корма, сколько сможешь съесть. И завтра. И про диету даже не заикнусь. По меньшей мере неделю». «Неделя ему хватит, чтобы превратиться в шарик», — заметил Алексей. Они это умеют. И он погладил кота по щекастой башке. Ничего, сказала Тася и посмотрела Крапивину в лицо. Мы что-нибудь придумаем, не тревожься. Мы что-нибудь обязательно придумаем. Да, ответил Алексей, не отрывая от нее взгляда. Наклонился к Тасиным губам, чуть отпихнув не возражавшего кота и в них выдохнул. Да.